Глава 32. Канон представления. Репетиция в масках. Дни голодных духов закончились, и наступили, по крайней мере, для княжеского двора, дни долгожданного представления. С театральной затеей был стёрнут покров тайны. Касима официально объявила о дне премьеры. Реконструкция древнего театра перестала быть делом узкого кружка. Каждый день к ней подключались всё новые люди. Накануне премьеры прежде уединённая, пользующаяся дурной славы гора Омая превратилась в нечто среднее между сезонной ярмаркой и подворьем столичного храма накануне праздника. На берегу толпились слуги, выбирая для своих господ зрительские места поближе к сцене. Устанавливались зонтики, раскладывались циновки, выбирались места для паланкинов, не покидая которых будут любоваться актёрской игрой наиболее именитые дамы. На толчьёй возвышался красочный шатёр над сценой. Полированные подмостки блестели как зеркало. Грозно бушевали волны на расписном заднике, шелестела на ветру плетёная съёмная крыша. В глубине сцены, рассевшись на длинных помостах, сыгрывались музыканты. На дюнными и песчаными склонами разносились звуки мелодий, которых древние камни слышали много сотен лет. Плачущие переливы тростниковой флейты Каждая трель оттенена задумчивым вздохом. Резкие, скрипучие вскрики котты с ее странно нежным мелодичным эхом и щелканем костяной лопатки по струнам. Звонкий треск маленьких барабанов и сердитый рок от средних. Время от времени раздавался гулкий бас большого барабана, исходящий словно из-под земли. Большой барабан в аккомпанементе не участвовал. Его задачей было возвещать зрителя о появлении на сцене призрака или беса. Возле сцены собралась толпа бездельников. Рассевшись прямо на земле или на толстых сосновых корнях, они увлечённо наблюдали, как актёр-напарник пляшет в двух масках поочерёдно, изображая сцену встречи рыбака у муги и старика черепахи. Одну маску хируки придерживал напротив лица. а другой вертел в руках, делая вид, что это морская черепаха, которую он только что подобрал на побережье. Хируки играл в полсилы, дурачился и кривлялся, обкатывая роли и запоминая текст. «Ах, бедолага!» — декламировал он во весь голос, нежно глядя на панцирь черепахи. «Ну что, досталось тебе? Слыхал я, что цапля тысячу лет живет, а черепаха и того больше!» а ты нынче едва не погибла. Хорошо я подоспел вовремя. Видно, в самом деле суждено тебе долголетие. Ну, плыви себе. Да смотри, больше не попадайся мне в руки. Не то стать тебе супом. Рыбак, изображая душевные муки, прижал черепаху к сердцу. Зрители засмеялись. Хирургий спрятал за спину обе маски и голосом сказителя продолжил. Долго думал рыбак, не сварит ли супи с волшебной черепахи, но все-таки выпустил в море. «Этого нету в тексте!» — с хохотом крикнул из толпы Анук. Хируки, не обращая на него внимания, продолжал. С этими словами отпустил у Муги черепаху в море, а сам отправился домой. На другой день, как всегда, отправился он в море рыбу ловить. Вдруг слышит кто-то, окликает его. «Эй, сынок!» Последние слова Хируки прохрепел таким правдоподобным старческим фальцетом, что зрители снова грохнули от смеха. «Везунчик играет так, словно он родился актером!» — воскликнула Цукиеми, хлопая в ладоши. «Это ведь я первая сказала, что он мастер превращений, правда? А вы мне не верили!» Сахимоти в пол глаза наблюдал за репетицией, едва скрывая нетерпение. Он с самого утра ждал обещанного княгини посыльного с яшмовым зеркалом, а того все не было. Анук и Цукиеми болтались поблизости. Морская демоница привлекала к себе всеобщее внимание, как утонченными чертами набеленного лица, так и умопомрачительным нарядом. Пятислойное платье из белоснежного атласа с серебристым блеском подарил ей один из приглашенных музыкантов. «Мастер Котты, вон тот, лысый». Сукием и повела в его сторону шуршащим рукавом. Он от меня безума. Ага, подтвердил Сахимоти. Сегодня утром он уже подъезжал с просьбы тебя выкупить. И что ты ему ответил? Соглашался бы, сказал Анок. Заработали бы кучу серебра на ровном месте. Сахимоти махнул рукой. Я сказал, чтобы договаривался с ней сам. Вижу, договорился. Язвительно заметил Анук, демонстративно рассматривая великолепный костюм. Цукиеми только ухмыльнулась. «Он сказал, что я совсем не похожа на простую рыбачку». «А с чем у тебя быть похожей на рыбачку, если ты на этот раз утопила аристократку?» «Уж постаралась специально к премьере. Разве не элегантное тело мальчики?» Анук скорчил рожу, Сахимоти выразительно промолчал. Внезапно на горе стало ещё более шумно, чем прежде. Слуги забегали как муравьи в встревоженном муравейнике. Со склона цепочкой спускались вновь прибывшие. Каменные террасы запестрели зонтами и парадными накидками. "Никак княгиня сама приехала", воскликнул анок. Только её здесь не хватало. Судя по лицу Сахимоти, он был полностью согласен с братом. Вскоре возле сцены появилась и сама княгиня. Вытягивая шею, она вертела головой, разыскивая мастера Терновую звезду. Сахимоти встал и поклонился. Касима приветствовала его ласковой улыбкой, но тут же помрачнела, заметив рядом с ним разодетую Цукиеми. Морская демоница не удержалась, чтобы не подразнить её. Склонилась к плечу Сахимоти и что-то зашептала ему на ухо, прикрываясь веером. "А я догадалась, что ты замышляешь?" проворковала она, поглядывая из-за веера на побледневшую от злости Кнегиню. Знаешь, та же самая мысль возникла и у меня, когда прежняя Кнегиня, мать этой ревнивой девчонки, отправилась на своём разолочённом корабле в увеселитительное плавание вдоль побережья. Я следила за ними почти месяц, но так и не смогла дождаться удачного момента. Жаль, что я не умею вызвать шторм. Утопить корабль я, конечно, не рассчитывала, но княгиня могла бы и искупаться разок одна при луне. Пришлось удовольствоваться парой служанок, которые отправились как-то ночью порезвиться в волнах. — Скажи, бог дракон, когда ты с ней покончишь, ты вернешься в море? — Почему бы тебе не взять меня в жены? Мы будем вместе править Тайхео. — Опять завела старую песню, — фыркнул Анок. Если брат надумает жениться, так найдёт тебе кого-нибудь получше старой протухшей упырихи. Ах ты выродок пичёный! Заткнитесь оба, бросился Хемоти. Подошла княгиня, демонстративно не замечая Цукиеми, она сердечно обратилась к актёру. Вот ваше зеркало, получите. Всё совершенно официально, с положенными разрешениями и печатями. Пока на 10 дней, а дальше будет видно. Я понимаю, что слишком долго с ним тянула. Вы уж простите, мастер Звезда, семейные неприятности. Стоило мне на пару дней уехать в святилище Дзию, как мой младший муж тут же разбил себе голову, свалившись с крыльца. Надеюсь, ничего серьёзного, участливо спросил Сахимоти, принимая опечатанный свёрток. Пить надо меньше, сердито ответила княгиня. Кстати, чем закончился этот скандал с преподобным Кагеру? Рингос собирался его задержать и допросить, но, как я поняла, дело закрыли. Преподобный Кагеру был обвинён в колдовстве, поджоге и попытке убийства. Какие глупости. Да, я тоже с трудом смог в это поверить. Но преподобный скрылся от твоего вашего мужа, чем косвенно подтвердил слухи о своей виновности. Я был страшно огорчён его поступком. Вид подозрения, павший на него, опорочил нас всех. Ах, бросьте. Тем временем Хируки завершил диалог рыбокая и черепахи и крикнул со сцены: "Эй, терновая звезда, подключайся. Мы уже скоро дойдём до появления дракона. Твоя маска в зеркальной каморке". "Простите". Сахимоти взял зеркало и направился к сцене. "Можно нам посмотреть?" крикнула ему вслед Книгиня. "Да, конечно". Но придётся немного подождать. Я попробую вжиться в маску. Сахимоти обошёл сцену и по невысокой лестнице поднялся в зеркальную каморку. Как он и приказал, каморку сделали вовсе без окон. Свет проникал внутрь сверху. Крыша в каморке была съёмной. Плетёные стены надёжно скрывали происходящее внутри от случайных глаз. Вся обстановка состояла из стойки под зеркало из длинного плоского ларя, в котором обычно хранились маски. Уходя на сцену, Хируки выложил маски безупречной красавицы и царя дракона на крышку. С ахимоти подмигнул морскому страшильщу, устанавливая зеркало. Однако надевать маску и не подумал. Он не собирался скрывать лицо. Наоборот, он хотел, чтобы его узнали. Опустившись перед зеркалом, он отрешился от окружающего и произнес двухсложное слово на древнике римском. Пестрая поверхность яшмового зеркала дрогнула и затуманилась. В мельтешении медовых, золотых и косматых маховых волокон проступил сосновый лес. Огромные стволы уходили в небо, их корни утопали в зеленом маховом покрове. Смертные часто называют лес храмом, забывая о безначальном смысле этого слова. Храм — жилище богов. Но даже княжеский замок превращается в развалины, обиталище бесов, когда его покидают хозяева. Лес же обновляется каждой весной и живёт дольше, чем самый роскошный храмовый комплекс, особенно Гадзэн, извечный лес, где рождается утро. В Сахимоте не пришлось долго ждать. Из сиреневой предрассветной дымки ему навстречу выступили две нечёткие белые фигуры, два чуть светящихся призрака. Тебя же предупредили, как еносец, раздался гневный женский голос. Годзен закрыт для обитателей среднего мира. Что за упрямство? Лезет, лезет, эхом отозвался хриплый мужской голос. Сначала в виде духа пытался пробраться, теперь где-то путеводное зеркало раздобыл. Нет тебе сюда пути. Так вы же сами этот путь и перекрыли, ответил Сахимоти без всякого почтения. Как вам там? Тепло? Уютно? Не снятся по ночам родственники, брошенные на смерть в земной заводе? Ах, ты хочешь вернуться домой, ответил ему женский голос. А где ты был раньше? Ты не задумывался, как еносит, что если бы не наши усилия, тебе было бы некуда стремиться, что твоя попытка пробраться сюда всё погубит? Стену можно возводить полтысячи лет, Но чтобы всё разрушить, достаточно одного дня. Только благодаря нашим усилиям небесная завадь осталась неприкосновенности и относительной безопасности. Тем, кто покорился, позволили укрыться в небесной заваде. Остальные были уничтожены. Вот как это выглядит на самом деле. Что до имперских богов, так небесной иерархии до вас нет дела. Они знают, что без изоляции вы рано или поздно увяснете сами. Скажите, пожалуйста, изоляция. Да чем она плоха? Мы в своих владениях и делаем здесь что хотим. Свобода распоряжаться собой, целостность небесной заводи вот она, цена лояльности империи. Жёстко закончился Химоти. Да уж, родственнички. Такого я даже от вас не ожидал. Нет, вы посмотрите на него, рявкнул брат Ветер. Явился сюда непрошеный, да ещё и оскорбляет нас. А сам-то на себя посмотри, чем ты сейчас занят? Сначала полтысячи лет проболтался в Тайхэо, а теперь развлекает земных князей как последний. Вот об этом я и собирался с вами поговорить. Когда я закончу развлекать земных князей, Мне, возможно, понадобится убежище, ненадолго. Имперские боги знают, что в небесной заводи сидят предатели, и в последнюю очередь будут искать меня у вас. Да ты совсем обнаглел, взвился Бог Ветер. Подожди, брат, остановила его Багения. Он никогда не пришёл бы с таким нелепым предложением, если бы не имел с собой ничего, чтобы поторговаться с нами. Мы слушаем тебя, как я носец. Сахимоти ухмыльнулся и сделал вид, будто оглядывается. А где мой племянник, спросил он. Где Малыш Сарудахики, который так хорошо разбирался в небесных тропинках и перекрёстках? Сияние богини потускнело, холодная тень окутала поляну. Наш сын пропал много веков назад, печально ответила богиня. Не задолго до падения Кирима он отправился странствовать. Мы искали его, чтобы вернуть, пока не поздно. Но оказалось, что он пропал, не добравшись до земной заводи. Ходил странный слух, что он защемил руку в раковине, а потом его накрыло приливом. Неужели его так и не нашли? Увы, нет. Он потерялся между мирами. Саруда потерялся? Не смеши меня, сестра. Скорее потерялась бы луна в небе. У него был дар находить путь откуда и куда угодно. Он влезал в такие тайники, что я как-то посоветовал ему объявить себя богом воров. Так ты его нашёл? взволнованно воскликнула богиня. Он жив? Где он? На Днеморском. Где именно, не скажу. Он сам себя наказал, пытался забраться в мою сокровищницу. Слухи о раке винят честь и правдивы. Будем считать, бог воров из него не получился. Да наверняка ты сам его и похитил, заревел Бог Ветер. Будь ты проклят. Одна из светящихся фигур, оставаясь неподвижной, быстро приблизилась. В руках брата Ветра полыхнула изогнутая серебряная молния и поразила Сахимоти. Удар был ужасен. Свет вспыхнул в глазах бывшего бога, он отшатнулся и опрокинулся навзничь. Брат Ветер последовал за ним, словно привязанный невидимой нитью. Раздался вопль, что-то лопнуло, зеркало загудело как бронзовый гонг. Белый призрак пропал. Сахимоти приподнялся на локте. Поперёк его лица алела чёткая полоса, как будто его хлестнули бичом. Рубаху запятнали брызги крови. В руке он держал длинный, чуть светящийся тонкий меч без гарды с рукоятью, обтянутой белой акулей кожей. Отдай — послышался далекий, отчаянный зов с той стороны зеркала. — Сахимоти, ты самоубийца! Немедленно верни мой меч в небесную заводь, иначе оба наши мира ждут несчастливые беды. — Все-таки ты не забыл, что мы братья, — удовлетворенно заметил Сахимоти, рассматривая небесное оружие. — Если бы ударил меня не плоской стороной, а острием, я, пожалуй, не успел бы у тебя его выхватить. Богиня-сестра заплакала. Плачь, плачь, у тебя теперь есть для этого причина, с наигранным гневом сказал Сахимоти. Мало того, что вы не пускаете меня в небесную заводь, мало того, что брат едва не выколол мне глаз, хотите лишить меня последней надежды на возрождение? Так что же ты хочешь от нас? воскликнула Богеня. Я хочу одного лояльности, не небесной иерархии, а лично мне. Взамен вы получите саруду, и этот меч может быть. Договориться с Ахимоти не успел. Дверь каморки приоткрылась, и в щели сверкнул зелёный глаз. "Что это?" восхищённо прошептала Касима, просовывая голову в дверь. "Какой потрясающий меч!" Пёстрый туман затвердел и снова превратился в полированную яшму. Сахимоти взглянул на княгиню, потом в зеркало, потом на меч. Касима на цыпочках пробралась в зеркальную комнату, не сводя глаз с чудесного оружия. О, он светится. Касима протянула руку к мерцающему лезвию. Сахимоти молча отстранил её и убрал меч в сундук. Но книги не проводила небесное оружие взглядом ребёнка, у которого отнимают игрушку. Зачем вы спрятали меч? Какой меч? Вам почудилось? Достаточно Книгиня вскочила на ноги. Больше вам меня не одурачить. Я своими ушами слышала, как вы разговаривали с кем-то по ту сторону зеркала. Я же говорил, что оно порождает видения. Сахимоти не беспокоился о том, что княгиня что-то поняла из его беседы, поскольку разговор шёл на древнекиримском. Думается мне, вы никакой не актёр-мастер звезда, а самый настоящий чародей. Запальчиво воскликнула Касима. «Вы сказали, что смотреть в зеркало без маски опасно, а сами смотрели и разговаривали с тем, кто внутри на языке жрецов и колдунов. Да еще этот меч оттуда вытащили!» Касима в волне не заметалась по коморке. «Неужели все ваши усилия были только ради того, чтобы раздобыть волшебное зеркало? Разве нельзя было просто попросить, а не разводить всю эту канитель с театром. Я-то думала, вы служите мне, а на самом деле, может быть, я сама служила вашим тайным целям?» Ринго твердил, что преподобный Кагеру чернокнижник. «А мне кажется, не выполнял ли он попросту ваши указания?» Сахемоти подумал, что, пожалуй, слишком рано убрал меч в сундук. Как ужасно сознавать, что вы бесцеремонно пользовались моей княжеской властью, а сами нисколько не принимали меня в расчёт. Так я и думал, что всё сорвётся из-за какой-нибудь ерунды. Сохивости не спускал глаз Касима. Но разве у меня был выбор? Что же мне теперь делать? Книге не остановилась и прижала руки к колбу. Что же с вами делать? произнесла она жалобно. «Я словно околдована. Знаю, что надо выйти отсюда и приказать все остановить, арестовать всю вашу труппу, отложить представление, пока не откроется правда. Но я не могу, я ничего не могу, даже заниматься государственными делами. В Ниэна меня ждет огромная гора документов, которые я должна была подписать еще месяц назад». Но мне тошно даже вспоминать о них. Каждый день, проведённый не на побережье, потерянный день. Этот спектакль стал моим наваждением. И вы, мастер звезда, Касимов взглянула на него, словно моля о милости. Ринга верно говорил: вы словно призрак. Вроде бы и рядом, а не достать. Вы как горячая головня в руках. И так возьмёшь и это неловко, больно. А бросить останешься в холоде и темноте. Вы как кость в горле, как засядет, так и не избавится до самой смерти. Что мне с вами делать? Попробуйте просто мне довериться, мягко предложил Сахимоти. Вы так проницательны? Разве сами вы не видите, что для меня, как и для вас, Важнее этого представления сейчас ничего на свете нет. Вы все еще не верите мне, Ира? Хотите, поклянусь? Видно, не даром мне ночь за ночью снятся адские бездны, — дрожащим голосом сказала Касима. Мы с вами встретимся в преисподней, мастер-звезда, для тех, кто нарушил свой долг. Не клянитесь, чтобы не стать еще и клятва преступником. И она выбежала из зеркальной комнаты. Захимоти тщательно закрыл за ней дверь, повернулся спиной к зеркалу и надел маску дракона.